Глава 21. Груз одиночества. Тысячи поэтов воспели уединение. «Дайте мне жить невидимым, неузнанным», – взывал Александр Поуп. Однако большинство из нас страшится одиночества Насильственная изоляция – одно из самых древних наказаний. Ссылка в отдаленной провинции часто использовалась во времена Римской империи. В частности, Овидий был выслан предположительно за непристойные куплеты. А в море веками практиковалась высадка провинившегося матроса на необитаемый остров, иногда в компании Библии и бутылки рома. О большинстве из них больше никто и никогда не слышал. Если современного свидетеля Иегова обвиняют в нарушении церковных догм, членам секты запрещено говорить с ним. Самое суровое наказание в США после смертной казни – одиночное заключение. «Это самый настоящий ад» сказал Роберт Старк, который провел много лет в одиночной камере тюрьмы Пенсильвании, отбывая наказание за убийство. Томас Сильверстайн, убивший тюремного охранника в 1983 году, был заперт после этого в одиночной камере. «Я был похоронен заживо и молил о смерти», – говорил он. Тот Ашкер, которого на 22 года заперли в крохотной камере без окон, описывал свою ситуацию как постоянный молчаливый крик. Джон Катанзарит провел 13 лет в изоляции в калифорнийской тюрьме и говорил, что был даже рад, когда понял, что сходит с ума, потому что безумие могло облегчить ужас реальной ситуации. Человек-птица из тюрьмы Алькатрас Роберт Строут провел в заключении 50 лет, выращивая птенцов у себя в камере. Он опубликовал две книги, посвященные болезням канареек. После 10 дней одиночного заключения многие узники обнаруживают явные признаки умственных расстройств. Примерно у третьей развиваются острые психозы. Таких заключенных в США примерно 70 тысяч. ООН заключила что содержать кого-либо в изоляции более 12 дней жестоко и бесчеловечно. «Одиночество – это ужасно», – сказал Джон МакКейн, проведший 5 лет во вьетнамском плену, два из которых в одиночном заключении, задолго до того, как стал сенатором США. Это разрушает душу. Отчаяние приходит немедленно, и оно практически невыносимо. Большой процент мужчин и 25% женщин, опрошенных университетом Виргинии в рамках исследования, указали, что с большей охотой готовы подвергнуться легким ударам электрического тока, чем провести 15 минут в тишине наедине со своими мыслями. Он не любит оставаться один на один с собой», – заключил автор исследования. Терри Андерсон, похищенный в Ливане в 1985 году и содержавшийся 7 лет, по большей части в одиночестве, говорил «Я предпочел бы самого ужасного сокамерника, полному отсутствию такового». Многие биологи, исследующие процесс эволюции, верят, что ранние человеческие особи, несмотря на то, что были слабее и медлительнее других животных, выжили как раз благодаря способности к взаимодействию. Человеческим умам свойственно объединяться. Магнитный резонанс, возникающий в нашем мозгу в тот момент, когда мы чувствуем себя изолированными от группы, идентичен тому, который возникает при физической боли. Гарри Харлоу, Профессор психологии Университета Висконсина провел серию знаменитых экспериментов в 1950-х годах. Эти опыты показали, что молодые макаки, изолированные от стаи на месяц, получали поведенческие отклонения на всю жизнь. Сканирование мозга военных пленников из бывшей Югославии показало, что без продолжительного контакта с другими людьми мозг получает физические повреждения, как при ударе. У Джона МакКейна были сломаны обе руки, нога, Он страдал от хронической дизентерии, но боль одиночества, по его признанию, была хуже всего. Наша невероятная способность социализироваться, возможно, стала причиной, по которой объем нашего мозга так вырос. Чтение и расшифровка социальных сигналов, заметил социолог Джон Качиоппо, это сложный когнитивный процесс. Необходимость распознавать постоянно меняющийся статус друзей и недругов, координировать сотрудничество между группами, понимать, как уговаривать, льстить и обманывать, скорее всего и позволило нам вырастить внешнюю кору головного мозга, которая в свою очередь позволила человечеству доминировать на планете. Позже эволюция отбирала гены, которые отвечали за способность испытывать чувство удовольствия и безопасности в компании, а беспокойство и страх в одиночестве. «Одиночество заставляет нас болеть. Как причина заболеваний и смертей в молодом возрасте, социальная изоляция стоит в одном ряду с высоким кровяным давлением, повышенной тревожностью и курением». «Для счастья человеческому существу требуется общение», – писал Кочеопа. «Наши умы и тела созданы, чтобы функционировать в сотрудничестве с другими, не в изоляции». «Общение и сотрудничество определяют человечество». Эти формы поведения характерны для нас с древних времен. Многие животные тоже любят объединяться и социализироваться. Когда пчела-работница жалит чужака, вторгшегося в улей, она теряет жало и вскоре умирает, отдав жизнь ради благосостояния сообщества. Несколько видов муравьев для защиты включают механизм, известный как автолиз – Когда их муравейник атакуют другие насекомые, эти муравьи сжимают мышцы живота с такой силой, что их тела разрываются, обдавая противников ядовитой жидкостью. В природе есть ульи, стада, стаи, семейства, прайды и косяки, как есть одинокие волки, обезьяны и даже осы-отшельники, но они исключения. Бактерии сальмонеллы, замечал Кочеоппо, Работают в сотрудничестве, отбирая сигнальные молекулы, помогающие выбрать правильный момент для атаки. Светящийся планктон также кооперируется в колонии, которая при приближении хищника начинает светиться, зажигая поверхность океана. Это их форма самозащиты. «Мы не можем жить сами по себе», – писал преподобный Генри Мелвилл, британский проповедник XIX века. «Тысяча нитей соединяют нас с человечеством». К восьми месяцам у младенца уже формируются привязанности. «Все человеческие существа переживают изоляцию как наказание», писал хирург Атул Гаванде. «Человек не остров» – слова английского поэта Джона Донна. Найт и те немногие, кто на протяжении истории уходил от общества добровольно, становились загадочными аномалиями. После своего ареста и заключения Найт больше всего желал уединения. «Я надеюсь, желаю». «Мечтаю об одиночной камере», – писал он. «Подумать только, и это считается наказанием. Смешно». Но смеяться это предпочитал про себя. Он опасался, что если начнет смеяться в тюрьме от какой-нибудь забавной мысли, это чего доброго сочтут признаком помешательства. Вообще отшельники традиционно избегают смеха. Святой Антоний упоминал, что он никогда не смеется, и пустынники следовали этому завету. Пифагор, греческий математик и бродячий аскет, считал необходимыми качествами внешнюю строгость и сдержанность. Он никогда не смеялся, так же, как и его ученики. В первые несколько месяцев в тюрьме у Найта был сокамерник, с которым он время от времени с испугом обменивался парой слов. Когда Криса, наконец, перевели в одиночную камеру, он испытал огромное облегчение. «Изоляция – прекрасная среда для личностного роста, при этом одиночество вредно для нашего здоровья». Сложно найти что-либо, вызывающее столь диаметрально противоположной реакции, хотя, конечно, гениальность и безумие часто идут рука об руку. Баланс между наградой и наказанием здесь очень хрупок, ведь есть разница между добровольным отшельничеством и насильственной изоляцией, хотя дело не всегда только в этом. В 1989 году исследовательница пещер Вероника Легуэн стала добровольным участником довольно экстремального эксперимента. Прожила в подземной пещере на юге Франции 111 дней. У нее не было с собой часов. Все это время она находилась под наблюдением ученых, желавших изучить, как естественные ритмы человеческого тела функционируют в условиях времени. В итоге ее естественным режимом стало 30-часовое бодрствование и 20-часовой сон. Позже она так описала этот опыт. «Я находилась в подвешенном состоянии. Больше не понимала, какие у меня ценности и зачем я вообще живу. После ее возвращения муж исследовательницы заметил, что у нее внутри появилась пустота, которую она никак не могла заполнить. Не знала, как, и не могла толком выразить. «Одна в пещере я была своим собственным судьей», – писала она. «Человек сам себе наисуровейший арбитр. Себе нельзя брать, или все пойдет прахом». Самое важное, что я вынесла из-под земли наружу – осознание, что в жизни больше не потерплю вранья». Спустя год в Париже Легуэн выпила большую дозу снотворного и закрылась в своей машине, совершив самоубийство в возрасте 34 лет. «Главный риск этого эксперимента – сойти с ума», сказала она на радиошоу за два дня до этого. Первая кругосветная гонка на одиночных яхтах «The Golden Globe» Состоялась в 1968 году. «The Golden Globe Race гонка «Золотой глобус» – организована британской газетой «The Sunday Time» в 1968-1969 годах. Первая кругосветная безостановочная гонка на одиночных яхтах. Цель гонки – первым обогнуть земной шар в одиночку без заходов в порты. Участники отправлялись в плавание по мере готовности, а правила так никто до конца и не сформулировал. В ней приняло участие 9 человек. Примечание переводчика Один из участников, француз Бернармо и почти выиграл, но в последний момент понял, что ему очень нравится одиночество, и он передумал возвращаться. После семи месяцев плавания он официально отказался от участия в гонке и поплыл вокруг света по второму кругу, уже без всяких обязательств. «Я свободен, свободен, как никогда прежде», – писал он. Другой участник той же гонки, британец Дональд Кроухерст, От одиночества впал в депрессию. Он стал отсылать неверное сообщение о своем местонахождении, в итоге заперся в каюте, где написал длинный трактат, полный галлюцинаций. После этого прыгнул за борт. Тело так и не нашли. «Кончено, кончено. В этом спасении». Такими были его последние строчки. Одно и то же уединение и чувство невероятной пустоты, охватившее их, оставшихся наедине с океаном, Одного повергло в экстаз, а другого в пучину страданий. Внутри Найт, казалось, уживались оба этих моряка, как темные и светлые стороны, как инь и янь, как зима и лето. «Как боль и радость», – охарактеризовал это сам Крис. Оба эти состояния были важны, и одно не могло бы существовать без другого. Страдание это такая глубокая часть опыта быть живым», – писал Роберт Кул, в 2001 проживший год в одиночестве на острове в Патагонии. Многие из нас слишком сильно пытаются его избежать. Так сильно, что перестают быть живыми. В Дао Дэ Цзин сказано, что счастье покоится на страдании. «Иногда человек необычайно страстно влюблен в свое страдание», писал Достоевский. Джилл Холли, профессор психологии из Гарварда, размышляла над ценой, которую Найт платил за свое лесное уединение. Он страдал от голода и холода, от страха во время каждого ограбления, от чувства вины и осознания, что поступает неправильно. Каждый раз зима угрожала ему смертью. «Это была очень высокая цена», – сказала Холли, – «но он явно готов был платить ее». Его старания намного усилились, когда пришлось вернуться в общество. Видимо, заключила она, Найту по каким-то причинам было нужно и полезно жить отдельно от остального мира. Самые лучшие и самые запоминающиеся впечатления жизни в лесу, по словам Найта, были одновременно и самыми пугающими. Например, мертвенная тишина, скованного морозом леса, когда ни ветерок, ни пение птиц не тревожили застывший покой. Вот чего не хватало Найту. — То состояние, по которому я буду больше всего скучать, — говорил он, — находится где-то посередине между полной тишиной и одиночеством. — Покой. Я бы назвал это так. Я больше всего скучаю по этому покою. Чтобы достичь его, Крису нужен был лес, взятый в ледяные тиски, в котором не раздавалось бы ни звука. Да, ради такого покоя он готов был замерзнуть насмерть. Три главных певцов штата Мен, были первыми весенними весточками, знаками того, что зима скоро ослабит хватку, что ее конец близок. Это ощущение, по словам Криса, разрасталось с каждым днем. Оно казалось ему праздничным. По деревьям прыгали воробьи. Маленькие птички с черными шапочками на головах сновали межголых ветвей, окликая друг друга по имени. Чик-чирик. И эти звуки знаменовали собой конец страданий, длившихся месяцами. Они означали, что жизнь продолжается. Если у Криса к этому времени на боках оставался жир, он был горд собой. В большинстве случаев жира не было. В конце тяжелой зимы, говорил он, Моей единственной мыслью было – я справился, я жив.